Ты зашел, приятное томление, и трех дней небритая щетина, взгляд уставший рук твоих стремление, и утонет видно бригантина. Захлебнувшись дерзости желаний, загрустив от невозможности реалий, ты вошел, трехдневная щетина. Боже мой, она меня дурманит.